Глава 20 Масуми продолжала хищно смотреть на нас, и теперь от нее все что угодно можно было ожидать. С другой стороны, я понимал ее, поставила все на карту и теперь требовала компенсации. Но как далеко она может зайти? Только сейчас я понял, что она способна на многое, чтобы добиться своей цели. Взглянул на профессора и понял, что тот в ступоре. Он испугался и продолжал смотреть на нож, торчащий в столешнице, и который в любой момент могла использовать Иши Масуми. «Масуми, Тян, послушай», — я старался тщательно подбирать слова. «Мы тебе не враги и ничего не скрываем. Никто тебе не обманывал, а профессор не бог, который по щелчку пальцев может сделать все, что угодно». «Пусть скажет, если кавасан, — мрачно ответила Масуми. Профессор начал приходить в себя, закашлялся, затем сделал непродолжительную паузу и налил себе воды в стакан из стоящего рядом стеклянного кувшина. Сделав пару больших глотков, он взглянул на Масуми. «Вы понимаете, мутаген хотел выжить и во время взрыва в той лаборатории внедрился в сотрудника, который оказался рядом. Он соединился с организмом ханзо сана при уникальных условиях, которые повторить невозможно». «Так, теперь жду от вас предложений, есикава — сказала Масуми, кинув в мою сторону хмурый взгляд. «Я предлагаю оптимальный вариант». «Внедрим в вас тот же мутаген, но он будет более легкой версией, начал объяснять Есикава. «Другого варианта просто нет, я как ученый вам говорю». «Как мутаген будет действовать?» — напряженно спросила Масуми. «У вас будет слегка повышена регенерация клеток, реакция и сила. Мутаген начнет поддерживать ваше здоровье на базовом уровне», — продолжил Есикава. А во время внедрения, скорее всего, произойдет всплеск. Мутаген обновит кровь и увеличит количество активных митохондрий. Но большего от него не стоит ждать. Митохондрий, — покосилась на него Масуми, — паразиты какие-то. Это органеллы, которые вырабатывают энергию, — объяснил профессор. С ними вы будете чувствовать себя гораздо бодрее. Иши Масуми повернулась к ножу вырвала его из столешницы и кинула в помойку. Затем подсела к нам еще некоторое время, поразмыслив над сказанным профессором. Хорошо яся — вздохнула она. Я верю вам, мы готовы к эксперименту. Сколько дней вам нужно на подготовку? Вы начали меня терзать еще вчера, нервно улыбнулся профессор. Поэтому вот уже второй день этим занимаюсь. Завтра закончу. «Ну что, Масумитян?» — обратился к девушке, когда она проводила меня к двери. «Надеюсь, что теперь ты успокоилась?» «В целом, да, Канакун, но хотелось большего», — ответила Масуми, взглянув на меня. В ее глазах я заметила отчаяние. «Я подставилась под спецслужбы, понимаешь? Может, так выгребу?» «Ты сменила имя, тебя сейчас сложнее найти», — подметил я. «Я тебе помог это сделать, если не забыла». «Я помню добро», — кивнула Масуми. «Но меня очень активно ищут. Я периодически навожу справки. И на всякий случай...» «Если вдруг прижмет, я помогу тебе», — подмигнул я девушке. «Я тоже помню, как ты помогла мне». «Спасибо, Канакун», — Масуми внезапно прижалась и попыталась поцеловать меня в губы, но я подставил щеку. «У меня есть девушка, Масумитян», — тихо ответил я. «Поняла», — смутилась Иши Масуми, слегка покраснев. «Это я так, просто поблагодарить». «Поцелуя в щеку достаточно», — ответил я и попрощался, выскочив на площадку. Пока спускался на лифте, думал по поводу профессора и Масуми. и Исикава выкрутился. Я представляю, каких усилий стоило ему сказать, что мутаген будет лайт-версией моего. Но все обошлось, и теперь все могли выдохнуть. Когда я вышел из подъезда, добрался до Порши, снял с сигналки и сел в салон, а затем доехал до своей стоянки, припарковавшись на своем месте. Решил позвонить отцу и узнать, ответил ли ему тот человек из правительства. «Да, сын, привет!» — услышал я донесшийся из динамика голос отца. «Мы с мамой все на нервах. В общем, пока тишина. «Не переживай, должен ответить», — сказал я, стараясь успокоить отца. «Сынок, переезжай к нам», — предложил он. «Если вдруг что случится, отобьемся?» «Нет, отец», — отказался я. «Ты просто не знаешь, на что способен клан Акамацу. Я не могу подвергать риску свою семью. Необходимо сначала решить с мутагеном, иначе всем будет плохо». «Ну хорошо», — вздохнул отец. «Я попробую узнать, где он обитает. В крайнем случае наведусь к нему». «Хм, а что хорошая идея? Надо узнать адрес этого человека и навестить его самому, взять с собой профессора и привести весомые доводы». «Как узнаешь, скинь мне сразу», — попросил я. «Обязательно пришлю», — отозвался отец. «Давай там, не раскисай. Тут мама с тобой хочет поговорить». А затем я впервые за долгое время услышал голос мамы. Голос ее дрожал. Она очень сильно за меня переживала и кое-как сдерживала слезы. Я ее успокоил, сказал, что у меня все хорошо, а будет еще лучше. Когда я попрощался с родителями и сбросил звонок, представил себя на их месте. Несладко им приходится. Эта напряженная обстановка сильно давит на них. Понятно, что они боятся меня потерять, ведь я их единственный сын. Но все должно получиться, в этом я не сомневался. Чуть позже мне пришло сообщение от Едзо, она приглашала в Мусаши Скай в два часа дня. За ужином я списался с Мико и предупредил, что мы поедем за подарками именинницы в полдень предупредил ее, что мы сразу одеваемся на праздник, так как едем после торгового центра праздновать в Скай. После душа и просмотра фантастического фильма, где толпа наемников гонялась за враждебным инопланетным организмом, я закрыл глаза и моментально уснул. В субботу поднялся часов в девять. Будильник, как обычно, не ставил, решив хорошенько выспаться. Все-таки фильм настолько отпечатался у меня в мозгу, что снилось, будто я убегаю от охотников, а потом они убегают от меня. Вторая часть сна настолько меня развеселила, что я проснулся бодрым и в отличном расположении духа. В этот раз я вышел с утра на более длительную пробежку, уделил ей целых два часа. Это ли не показатель того, что я продолжаю меняться? Понимая, что нисколько не устал, заметил по пути уличный турник и подтянулся пятьдесят раз. Замечая, как меня начинает снимать на камеру смартфона пару удивленных мальчишек, спрыгнул и сделал вид, что очень устал. Хотя, казалось, что я мог бы подтянуться еще столько же. Через десять минут я уже вернулся в квартиру, закинул спортивный костюм в стиральную машину. Принял контрастный душ, затем приоделся в темно-синий костюм. Галстуки к ЕКМ в котел, сейчас обойдемся без этой душниловки. Я заехал за Мико, которая уже ждала у ворот. Она заскочила в салон, благоухая тонким ароматом лаванды, и мы поздоровались, затем поцеловались. Я нажал на педаль газа, и Порше сорвался с места, с каждой секундой приближая нас к торговому центру Рьюшифу. Мико была в очень эффектном черном платье с серебристыми узорами, декольте которого притягивало взгляд и в то же время не выглядело вульгарно. Это была еще одна черта Мико, за которую я ее безумно любил — чувство вкуса и креативность. Недаром она занимает руководящий пост в отделе маркетинга. «Значит, платье хорошее?» — улыбнулась мне Мико, вырвав меня из размышлений. «Что говоришь?» — спросил я ее. «Я прочитала по твоему взгляду. Тебе понравилось платье?» — улыбнулась она. «Да, оно просто превосходное, Микотян!» — кивнул я, поворачивая на перекрестке направо. «Ты в нем просто шикарна!» «Спасибо, Канакун», — довольно улыбнулась Мика, слегка заливаясь краской. «Так что будем дарить?» «Надо хорошенько подумать», — сказал я, уже паркуясь на огромной стоянке торгового центра. «Несмотря на ее размеры, место я нашел не сразу. Ты же лучше знаешь вкусы девушек, о чем она мечтает». «Вообще ничего не приходит на ум», — Мика задумалась. «Хотя, помнишь, когда мы отмечали день рождения Иори?» «Да, на побережье», — кивнул я. «Вот тогда в беседе проскочило, что она мечтает о домашнем кинотеатре». «Ну, тогда и купим его», — кмыкнул я. «Вопрос решен». Мы вышли из Порше, а затем направились в сторону большого здания торгового центра. Я по пути закинул руку за плечо и клацнул брелком. Порше просигналил два раза, пожелав нам удачи. «Надо бы позвонить Ютару. Кто его знает, может, он уже подсуетился и подарил Юдзо домашний кинотеатр. И тогда получится очень неудобная ситуация». Да, Канакун, у тебя что-то срочное?» — отозвался Ютару. «Очень Ютаракун, — ответил я. «Скажи мне, пожалуйста, а у Юдзо есть домашний кинотеатр?» «Да, есть. Даже не вздумайте покупать». — воскликнул Ютару. — Я на прошлой неделе подарил. Уже столько фильмов на нем посмотрели. — Понял, спасибо, дружище, — хмыкнул я в ответ. — Может, еще что подсказать? — спросил Ютаро. Например, постельное белье. Она любит сакуры, ну там, где деревья растут. — Ты и сам купишь постельное белье, — засмеялся я. — Нет, дружище, мы сами подумаем насчет подарка. Кинотеатр отменяется, слегка улыбнулась Мика, когда я сбросил звонок. Вроде того, кивнул я, хорошо еще, что позвонил. Мы пошли по рядам магазинов и пока ни в одном не нашли ничего такого, чтобы зацепило глаз. Так, остановилась Мика, затем вскрикнула. Точно! Именно это и подарим. Только не говори, что это колье или сережки, улыбнулся я. «Вы мужчины слишком однообразного, — она с мнением хихикнула в ответ Мико, потащив меня за руку в сторону ближайшего магазинчика. Мы выбрали подарок, и Мико обещала, Юдзо от него пищать будет от восторга. А затем поехали в сторону Мусаши Скай. На входе нас встретил Ютаро. О, о его не узнать!» «Солидный светлый костюм, короткая прическа — это точно мой приятель!» Канукун, — махнул он нам, и мы подошли к нему. «А я вас знаю, молодой человек, мы ждем и Кутусан», — ответил я. «Все верно, я как раз молодой человек, и Кутусан», — хохотнул Ютара и пихнул меня в бок. «Ладно, не придуривайся, просто решил имидж сменить». «И у тебя это удалось», — оценил я. Ладно, веди нас молодой человек и Куты сан Мика тихо прыснула в ответ. В итоге мы поднялись на лифте на 62 второй этаж и немного прошли по коридору. Нас встретила именинница в блестящем свободном платье. Также я увидел, что все остальные были уже в сборе: Сузуму с Майоко в светлых костюмах и Ори и Тайоми словно близнецы в джинсах и светлых рубахах. Даже большой стол уже накрыт к празднику. Темпуры, китори, роллы, мясные рыбные суши, а также несколько блюд с закусками, точнее, с нанизанными на небольшие фигурные шпажки кусочками еды. Из алкоголя шампанское и саке, и натуральный апельсиновый сок в трех прозрачных графинах. В конце комнаты большие панорамные окна, через которые просматривалась солидная часть Токио. Все сели за стол. «Что будешь?» — спросил я у Мико. «Если честно, мне все хочется попробовать», — шепнула мне на ухо девушка. «Но можно начать с вон тех штучек». Я переложил с большого блюда в тарелку Мику одну темпуру. Затем она попросила китори, А так как их было несколько видов, положил девушке по шпажке грибных, куриных, рыбных шашлычков. Затем роллы суши. «Ну вот, как вы хотели, Кадасан. хохотнул я, поставив перед Мику тарелку. «Всего понемногу!» «Говорю же, я еще добавки попрошу, вот видишь? подмигнула мне Мико. «Я очень голодная!» Я положил себе пару блюд. Для начала выбрал несколько закусок и темпуру, и с удовольствием заметил, как Ютара ухаживал за Юдзо, накладывая еду в ее тарелку. Моего приятеля точно подменили. Неужели на него так повлияли недавние события? После серии тостов мы продолжили общаться. Никто не спешил открывать сезон подарков. А я и не настаивал. Значит, всему свое время. В процессе общения я заметил, что Майока и Сузуму сидят в отдалении друг от друга и лишь перебрасываются колкими взглядами. И что они опять не поделили? Опять умудрились поссориться. Но зная ядовитый характер Майока, которая может зацепиться за любое слово и склонность к необдуманным словам Сузуму, это неудивительно. Странно другое, почему они до сих пор не разбежались. Вот снова эта сладкая парочка сцепилась друг с другом, и Майока вышла из-за стола, выскакивая в коридор. Сузума остался сидеть за столом, провожая ее озадаченным взглядом. «Что происходит?» — Юдзо испуганно посмотрела вслед своей подруги. «Это уже не первый раз, Икута-сан», — успокоил ей именинницу. «Помириться». Видимо, это успокоило Юдзо. Она тут же переключилась на какую-то забавную историю, которую начал рассказывать теории. Майок шумно дышала, стоя у окна в коридоре. «Ну вот что за человек?» Просила же купить для Идзо подарок, а он пропустил мимо ушей. Видите ли, он был занят ремонтом водопроводного крана. Еще и оправдывается. «Майоку-цян, ты ли это?» Позади нее раздался знакомый слащевый голос. «Нет, только не это». Она обернулась и увидела прилизанного Такаши. Он стоял перед ней в черно-белом костюме, В руках держал бокал шампанского. «Дорогой, ну ты скоро!» Из соседнего номера высунулась голова какой-то брюнетки. «Я сейчас!» — махнул он ей. «Пять минут!» «Слушай, да ты классно выглядишь!» Ощупал ее плотоядным взглядом этот похотливый самец. «Тебе чего надо?» — насупилась она, понимая, что такаша начинает сокращать дистанцию. «В прошлый раз ты мне ничего не дала объяснить». Такаша приблизился почти вплотную. От него пахло каким-то резким парфюмом, от которого у майока запершило в горле. «Пошел ты нахер, Такаши-кун!» — выпалила она. «Моего объяснения достаточно?» Она нырнула под его рукой и выскочила из-за угла, к которому он хотел ее прижать. А затем решила вернуться к своим друзьям. Открыла дверь, откуда раздавался громкий смех и звон бокалов. «Ну, зачем же так грубо, Майоко-тям?» крикнул ей вслед этот Даун. «Да что я тебе плохого сделал? Да подожди ты!» Майока захлопнула дверь, нацепила дежурную улыбку и сделала пару шагов к веселой компании. Я увидел вошедшую Майоку. Она была сначала злой, но затем черты ее лица разгладились. И вот она уже улыбается. Тут же дверь за ней открылась, и в номер зашел незнакомый мне тип, прилизанный, высокий, спортивного телосложения в каком-то дурацком черно-белом костюме. «Майокотян, ну подожди!» — крикнул он. «Давай поговорим!» «Пошел вон, Такашикун! зарычала в его сторону Майоко. «Так вот ты какой восточный дракон! Много о тебе слышал!» «Да ты даже не понимаешь, как я страдал!» «Да мне плевать!» — вскрикнула Майоку. «Ну пошли, пожалуйста, поговорим в коридоре!» Такаша был, судя по всему, выпивший и не следил за своими движениями. Он схватил Майока за руку, и я уже был готов среагировать. Но... «Тебе же сказали! Пошел вон, придурок!» — зарычал Сузуму, покидая стол. Он подошел к Такаше. «А это кто такой? Майокотян!» — нервно хохотнул Такаши. «Я ее парень», — ответил Сузуму, подойдя вплотную и грозно уставившись на своего противника. Он был на пол головы ниже Такаши. «Ты, парень, это шутка!» — засмеялся тот, допивая бокал. «Ладно, парень, нам надо с моей котян поговорить в коридоре, а она не хочет. А это очень серьезный разговор, понимаешь? Может, ты ее убедишь пойти со мной?» «Ага, сейчас!» — добродушно улыбнулся Сузуму и ударил под дых Такаши. Тот сложился пополам, Макоши Мирсан схватил его за шиворот и выволок в коридор. «Чтоб я тебя больше не видел рядом с ней, шлепок!» — услышал каждый из нас громкое рычание Сузуму. Затем он вернулся обратно. «Веселье продолжается!» — улыбнулся он. Красавчик, больше нечего сказать, тут только аплодисменты. Я первым захлопал в ладоши, затем меня поддержал Ютаро и остальные, и Ориста Йоми засвистели. — А кто это был? — прошептала Мико. — Давний ухажер моего Котян, от которого она никак не могла избавиться, — ответил я. — Молодец парень, — сказала Мико. Думаю, что его девушка оценит этот поступок. И правда, я заметил, как удивленно и в то же время радостно Майока посмотрела на Сузуму. Когда поднимали следующий тост, они уже сидели друг возле друга и ворковали о чем то приятном. А затем настал черед подарков. Итак, Экута-сан, поднялся я, держа в руках перевязанный праздничной лентой и большой конверт. Мы с Микутян долго думали, что же вам подарить и остановились на одном интересном сертификате. «Это вам!» — протянул я конверт именинница. «С днем рождения!» Ядзо поблагодарила нас и, затаив дыхание, открыла подарок, а затем всмотрелась в то, что было внутри. «Ого! Это просто шикарно! Я мечтала туда сходить! Как вы узнали?» Глаза Юдзо засияли, и она буквально расцвела с новой силой. Мы с Мика подарили девушке сертификат в магазин нижнего белья. Тайоми подарил большого плюшевого кота почти в человеческий рост. Иори – месячный сертификат на посещение хорошего фитнес-клуба. Майока – набор брендовой косметики, от которого Юдзо запрыгала на месте от счастья. А Сузуму, смущаясь, передал в конверте деньги». Странно, Майока ничего не съязвила в ответ, даже не обратила внимания. Последний поступок Сузуму настолько растопил ее сердце, что она даже сейчас изредка пускала восхищенные взгляды в его сторону. Настал черед Ютара, который слегка захмелел. Он почувствовал на себе пристальные взгляды. «Да, кстати, Юдзатян, мой подарок будет чуть позже», — ответил он. «А что за интрига, Ютаракун? кун Ядзо слегка надула губки. «Подари сейчас». «Нет, мне нужно подготовиться», — покачал он головой и попытался перевести разговор в другую сторону. «Давайте лучше выпьем за нашу потрясающую красивую именинницу». Он попытался поцеловать Юдзо, но она отстранилась. «Ты обиделась?» — удивился он. «Мог бы и сразу подарить», — проворчала Юдзо. «А что подарить-то хочешь?» — спросил я приятеля, когда мы вновь встали во время очередного тоста. «Что-то должны привести? «Ага», — кивнул Ютара и выпил бокал шампанского залпом. «Но даже тебе я не могу сказать, Канакун». «Ты начал много пить, дружище», — подметил я. «Что-то произошло?» «Форс-мажор», — кисло улыбнулся Ютар. Но ну, сейчас вырулим». Еще через пять минут Ютара получил от кого-то сообщение и выскочил из номера. А к нам с Мику подсела Юдзо. «И что он вам сказал, Хан спросила она меня. «И мне тоже не признался», — ответил я. «Как? И другу не сказал?» — удивилась Юдзо. «Вы же близкие друзья». Да я сам удивился, и Кута Сан, пожал я в растерянности плечами. А затем Ютара зашел обратно в номер. Как ни в чем не бывало, он сел на свое место. Что ж ты скрываешь, хитрец? Хотя я догадывался, но решил не спешить с выводами. После очередного тоста от Мику мы выпили и сели обратно. Я заметил, как майока с сузумом многозначительно смотрели в сторону микрофона караоке, который лежал на большой колонке в дальнем углу. Они уже созрели для песен ха внезапно закашлялся, затем встал из-за стола и мгновенно побледнел, падая на колени. Ух ты ж, мать твою! подавился, что ли. Что происходит? Ядзо тут же подлетела к кашляющему Ютару, который стоял на коленях. Что случилось? крикнула она ему. Ты в порядке? <Слышь> Ответил ей Ютару. Врача! Испуганно закричала Юдзо. «Немедленно вызовите врача!»